Глава 40 Принц Людовик весь вечер не мог оторвать глаз от принцессы Изабель. С той самой минуты, как его невеста вошла в зал у дома градоначальника, он не сводил с нее глаз. Разумеется, дофин повидал в своей жизни немало женщин, и большинство из них можно было бы смело назвать, если не красивыми, то хорошенькими уж точно. Однако в инфанте Изабель было нечто особое. в том, как она держала себя, в интонациях голоса, в плавности жестов и сиянии пронзительных глаз. Это, вот эта самая женщина покорила сердце Людовика с первой минуты личного знакомства. Принц был несказанно счастлив видеть её рядом, а мысль о том, что эта удивительная женщина, его невеста, приводила его высочество в трепет. Он сам не ожидал от себя такого сильного проявления чувств. полагал, что его интерес к невесте угаснет едва она родит наследника из опаснова. Однако сейчас, глядя на сосредоточенное личико инфанты, Людовик вдруг понял, что ему хочется узнать о ней как можно больше. Разгадать загадку этой миниатюрной женщины, успевающей улыбаться хозяину дома, кивать своей дуэнье и строго грозить пальцем какому-то пажу в малиновой курточке. На протяжении всего торжественного ужина Принц сидел, наслаждаясь присутствием принцессы, забыв даже про вино. Когда Изабелла протянула ему руку для приветственного поцелуя, Дафин позволил себе не просто поцеловать воздух над её затянутой в перчатку кистью, но действительно коснуться губами нежных пальчиков, спрятанных под тонким шёлком. Сердце мужчины так бешено стучало и кувыркалось в груди, словно ему снова было 13, и он впервые в своей жизни узнал Что это такое? Любовь к женщине? А быть может, и вправду только сейчас узнал, каково это любить по-настоящему. Изабель весь день была собрана и сосредоточенна. Прибытие во Авьеда и знакомство с Дафином должны просто обязаны были пройти без сучка и задоринки. Она лучше многих знала, что такое первое впечатление, и ей не хотелось его испортить суетой и переживаниями. К счастью, всё прошло как надо. Торжественный проезд по центральным улицам начался около 4 часов полудня, и к 6 она уже держала в руках символический ключ от города, улыбалась и махала толпе рядом с губернатором де Контанелли. К 8 ей представили всех дворян и значимых людей Авьеда. Церемонии были в основном окончены, так что к закату Изабель уже наконец вошла в обеденную залу, в которой её терпеливо ждал жених. Он. Изабель на самом деле было трудно сказать, чего же именно она ожидала. Конечно, она видела портреты, но кому, как не принцессе знать, насколько художники порой приукрашивают изображаемого, чтобы угодить уважаемому заказчику. Умело прячут длинный нос воденистые глаза и вежливый подбородок. Припудривают морщины, прикрывают пышнейшим париком лысину, а то и заклеивают мушками прыщи. Принц выглядел великолепно на портретах, но это совершенно не значило, что в жизни он будет столь же хорош. И выпреки скрытым опасением инфанты, в жизни дофин Людовик и вправду был хорош. Принцессе показалось, что весь он от макушки до пяток Чем-то похож на древнегреческую статую. Если бы не напудренный парик, а билия-белил и добавленная для красоты мушка над губой, принц мог бы служить моделью проскетелею. Как же ей захотелось стряхнуть с него пудру и парик. Впрочем, быть может, Юдасса повлиять на парижскую моду, чтобы видеть своего мужа без прикрас почаще. Так, подождите, о чём это она? Изабель выполнила свой долг, вступая в этот брак. Ей не следовало думать о таких малозначительных и далёких во времени вещах. Следовало бы сосредоточиться на том, чтобы произвести благоприятное впечатление на будущего мужа, и никаких фантазий о том, как тот будет выглядеть без всей этой пудры, без одежды в горячей пенной ванной, совсем никаких. Во время долгого приветственного ужина Изабель толком и не разговаривала со своим женихом, отвлечённая более сговорчивыми и жаждущими её непосредственного участия людьми и делами. Принц, впрочем, не возражал. Сидя в полуоборота, глядел на неё из-под длинных ресниц, лениво улыбаясь и никак особенно не реагировал на происходящее. На прощание он прошептал несколько нежных поэтических строк по-франконски, из которых Изабель разобрала только часть слов. и поцеловал её руку. От его взгляда у девушки мурашки пробежали по спине. Оказавшись наконец в кровати после этого бесконечно долгого и такого полного впечатления дня, Изабель обняла подушку, зарывшись в неё лицом, и запищала тихонько от избытка чувств. Хессусан Монтес облачённый в полное и парадное епископское одеяние, извлёк из сундука Библию в серебряном с драгоценными камнями переплёте и торжественно возложил её на переносный алтарь. Что было делать? Храм не вмещал всех желающих. Поэтому обручение решено было провести на ступенях собора, чтобы все жители города могли убедиться в том, что Дофин Франконии связал себя нерушимыми узами с инфантой Гишпании. Саму брачную церемонию проведут на родине дофина в присутствии короля. Ну, а обручение пройдёт здесь, на родине невесты. И плевать всем на давно подписанные договоры. Только благословение Божье сделает инфанту невестой франконского принца в глазах народа. Епископ Авьеда был очень счастлив тем, что именно ему доверили проведение церемонии. Поэтому не спешил и тщательно совершал каждое действие. Изабель в строгом, жемчужного цвета платье и с накинутой поверх волос велоснежной мантилией несколько нервно переминалась на ступени храма. Людовик в сшитом золотом ярко-синем костюме еще более нервно и нетерпеливо переступал с ноги на ногу на другой стороне тех же ступеней. «Подойдите ближе, дети мои!» Мягкий оболакивающий голос священнослужителя отражался от стен церкви. окутывал маленькую площадь, так что казалось, он исходит ото всюду и даже с небес. Двое подошли ближе к переносному алтарю и встали бок о бок, положив ладони на священное писание. Людовик, обещаешь ли ты перед лицом Господа и перед людьми, стоящими здесь сейчас, взять эту женщину в жёны, любить её, заботиться и беречь пуще глаза своего? Обещаю, произнёс дафин по-испански, с различимым франконским акцентом. Принцесса почувствовала, далеко не в первый раз за день, как все её внутренности дрожат и трепещут, словно внутри неё поселился целый рой пчёл. "Изабелла, обещаешь ли ты перед лицом Господа и перед людьми, стоящими здесь сейчас, выйти замуж за этого мужчину, любить его и заботиться о нём?" будто само себе. Обещая, произнесла инфанта не дрогнувшим голосом. Теперь вы двое обручены. Поздравляю, добавил епископ с улыбкой, подавая жениху блюдце с освящёнными в алтаре перстнями. Дофин взял тяжёлое кольцо с крупным изумрудом и надел его на руку невесты. Она, в свою очередь, взяла печатку с небольшим камушком в углу И надел её жениху. Можете поцеловать невесту, радостно объявил епископ. Он-то знал, что этот поцелуй по сути закрепит брак в глазах дешпанцев. Людовик осторожно склонился к замершей невесте и легко-легко коснулся губами её губ. Изабель стояла неподвижно, однако её губы дрогнули, принимая поцелуй. Их жених не удержался. Нежно погладил их языком. обещая: Ступайте, дети мои, и да пребудет с вами благословение Господне. Воздел руки епископ Хесус. Жених и невеста под руку спустились с алтаря и проследовали по расстелённой суконной дорожке мимо восторженной толпы. Их осыпали цветами, рисом, бросали под ноги мелкие монеты, которые потом подхватывали нищие. Доны и доньи Месье и мадмозель самых разных возрастов и внешних качеств, все как один, нарядно одетые и улыбающиеся, махали платками, веерами и шляпами. Кто-то нетерпеливо начал выкрикивать поздравления или же просто радостные восклицания. Где-то за спинами уже звенели гитары, обещая жаркое фиесто. Шум толпы потихоньку нарастал, превращая её пару минут назад затихшую в напряжении площадь в гудящий улей. двое идущие под руку по центральной дорожке будто не замечали ничего из этого. Людовик улыбался довольно и задорно, словно ребёнок, которому только что разрешили сесть за один обеденный стол со взрослыми. Изабель зарделась так нежно, как это могут делать только настоящие блондинки, и улыбалась, потупив глаза, то и дело поглядывая на своего жениха. Аугуста стоял в толпе, наблюдая за торжественной церемонией с улицы, у фонтана Не зачем ему было лезть в ближний круг. Да и не особо-то хотелось. Но пальцы сталичный сыщик сложил так, чтобы в любой момент можно было бросить заклинание. Карина сидела на бортике и гладила пальцами воду, готовая в случае чего тут же броситься спасать и убивать. Сержант, теперь уже старший сержант, тоже держал руку на рукояти, просто на всякий случай. Молодые прошли мимо возбуждённой толпы, и скрылись в недрах кареты. Сегодня их ждет еще один официальный ужин-прием, а уже через пару дней, пока фаза луны и погода на море благопрепятствуют, корабль «Дофина» отчалит обратно во Франконию. В Порезьене пройдет обряд бракосочетания. И судя по блестящим глазам, красным скулам и мощнейшим магическим всплескам, исходящим от принцессы, брак этот будет добровольным и вполне возможно даже счастливым. Что ты уже привычно заныла в груди? И августа подавил постыдное ребяческое чувство. "От чего так опечалился вдруг, приятель?" спросил Пабло. "Ничего. В чего ты взял, что я печален? Праздник, почти свадьба, а всё хорошо. Никто ни на кого не покушается". Обратень посмотрел на старшего лейтенанта с отчётливым выражением: "Я что, по-твоему, слепой?" Помимо житейского опыта в том, что именно происходит между Кикиморой и столичным гостем, истинную волку подсказывало еще и тонкое обоняние. В конце концов, любовь пахнет, и еще как. Но Гомес пока ухмылялся про себя и помалкивал, не желая вмешиваться и усложнять жизнь голубкам. «Наша работа тут закончена. Вернемся в участок?» – спросил Аугуста, и, дождавшись утвердительного кивка от оборотники Кимора, зашагал так быстро, будто его кто-то угостил молоком с огурцами. Карина только удивленно моргнула глазом. «Чего это он?»